Третьего дня утром я ушёл из Севастополя в трапезонд и, по довольно скверному обыкновению, попал в очень свежую погоду, доходившую до степени северо-западного шторма. Дикая качка на огромной попутной волне позволила мне заняться только одним делом — спать. Ночью было крайне неуютно. Непроглядная тьма, безобразные холмы воды со светящимися гребнями, полуподводное плавание, но к утру стихло. Мрачная серая погода, низкие облака, закрывшие вершины гор, и ровные длинные валы Зыби, оставшиеся от шторма — вот обстановка похода к Трапезунду. Стали на якоре на открытом рейде ввиду огромного прибоя, опоясавшего белой лентой скалистые берега. Ветром нас поставило поперёк Зыби, и начались безобразные размахи, еще худшие, чем на волне. Одно время я думал сняться с якоря и уйти, но потом спустили вельбот, и я со своими помощниками отправился на берег. Во временной гавне немного укрытое, от прибоя высадились. Впечатление стихийной грязи и хаоса, если это можно назвать впечатлением, действует даже на меня, видавшего эти явления в весьма значительной степени проявлений. Сотни невероятного вида животных, называемых лошадьми, Орда пленных каннибалов, никоего образа и подобия Божиего, не имеющих, работающих в непролазной грязи и потрясающей атмосфере, орущие и воняющие под аккомпанемент прибоя, вот обстановка снабжения приморских корпусов Кавказской армии. Осмотр порта, завтрак и совещание у коменданта генерала Шварца, мне знакомого еще по порту Артуру, получасовая поездка за город, поразительные сооружения и развалины укреплений дворцов-камнинов, нелепо раскачиваемый миноносец и ход вперед вдоль побережья Лазистана с осмотром Сурмина, Ризы и Атина, открытых рейдов с огромным прибоем, разбивающимся о скалы и величественными бурунами, ходящими по отмелям и рифам. Зыбь не улеглась до вечера, пока мы не вошли в кромешной тьме, пасмурности и дожде при пронизывающем холоде в Батумскую гавань. Здесь можно было спать, не думая о том, чтобы неожиданно и против всякого желания из койки отправиться под стол или другое место, совершенно не приспособленное для ночного отдыха. Сегодня с утра отвратительная погода, напоминающая Петроградский сентябрь. Дождь, туман, холод и мерзость. отправились встречать великого князя Николая Николаевича, прибывшего в Батум для свидания со мной и обсуждения тысячи и одного вопроса. После завтрака в поезде – осмотр порты и сооружений. За обедом у великого князя мы читали подробности о взятии англичанами Багдада, а наряду с этим пришло нечто невероятное из Петрограда. Я сегодня устал от всяких обсуждений и решений вопросов огромной важности, требующих обдумывания каждого слова, и мне хочется, смотря на ваш портрет и цветы, немного забыться и хотя бы помечтать. Мечты командующего флотом на миноносце посреди Черного моря – право, вещь весьма безобидная, но сегодня у меня какое-то тревожное чувство, связанное с вами, и оно мешает мне мечтать о времени и возможности вас видеть, выполнив некоторые дела – которые оправдали бы эту возможность. Где вы теперь, Анна Васильевна, и все ли благополучно у вас? Я боюсь думать, что с вами может что-то случиться. Господь Бог сохранит и оградит вас от всяких случайностей. Господь Бог сохранит и оградит вас от всяких случайностей. Это письмо застало Анну уже в Петрограде, куда она приехала вместе с мужем, когда тот получил отпуск. Сергей Николаевич намеревался навестить свое имение Бочево в Тихвинском уезде. Он любил там бывать, хотя в последнее время наезжать доводилось нечасто. Дом был большой, 18 комнат, полный семейных воспоминаний, старинные иконы и портреты, библиотека. В прошлые годы Анна ездила в Бочево вместе с Сергеем, но на этот раз предпочла остаться на квартире в Петрограде. Ей было хорошо в одиночестве, наедине со своими мыслями наедине с драгоценными письмами а затем случилось то невероятное монархия пала и сразу же в столице начались беспорядки впрочем квартира тимирёвых находилась в сравнительно спокойном районе и все равно сергей сразу же по получении известия выехал из деревни к жене и сыну